Учитель. Помимо предсечий у Гитлера был еще один учитель. Под этим именем в бумагах моего отца фигурировал известный геополитик Карл Хаусхофер. Его судьба также показалась мне весьма интересной. Сначала я, правда, немало удивился. Мы привыкли слышать, что Хаусхофер был использован и обманут Гитлером, после чего попал мне милость, а его сын был казнен. В энциклопедиях которое пролистал на скорую руку. Над Хаусхофером сооружался буквально ореол мученика, кабинетного ученого, который плохо разбирался в политике и потому не должен был нести никакой ответственности за злодеяние Третьего Рейха. Так ли это? Ведь в досье, найденном в сейфе Хаусхоферу, приписывался, приписывалась иная зловещая роль. Великий геополитик родился в 1869 году. Мальчика определили военное училище, Ему предстояло стать кадровым офицером и провести всю жизнь в казарме. Однако достаточно быстро оказалось, что военная стезя не совсем соответствует склонностям юноши, у которого были большие духовные и интеллектуальные запросы. К счастью, начальство приняло во внимание это обстоятельство, и на рубеже веков хаосхофер объездил практически весь мир. Бывал и в Индии, и в Китае, и в Японии. Вместо своих прямых обязанностей часто занимался тем, что постигал духовные практики мудрецов этих стран. Говорят, что он даже получил посвящение в одном из самых влиятельных тайных буддистских обществ. Впрочем, это мало влияло на его продвижение по карьерной лестнице. Первую мировую войну он встретил уже генералом. В начале 20 века Хаусхофер познакомился с книгой фон Либенцельса. впрочем, к этому времени у него уже было вполне сформировавшееся мировоззрение, которое Творение Ланса лишь прикрепило. Хаусхофер разделил веру в расовую исключительность арийцев, прямых потомков которых видел английской и германской нации. В ходе Первой мировой войны Хаусхоферу было уже не до, не до геополитики, но его прошлое сказывалось, сослуживцы с удивлением отмечали дар предвидения, присущий их командиру и совершенно необъяснимый рациональ, с рациональной точки зрения. Хаусхофер всегда точно знал наперед, когда начнется наступление, как изменится погода, на каком участке фронта лучше нанести удар. Ему прочили большое будущее, но у Хаусхофера нашлись недоброжелатели при дворе, которые всячески тормозили его продвижение вверх. Может быть, отчасти именно по этой причине Хаусхофер после поражения Германии окончательно и бесповоротно ушел из армии, погрузившись в науку. Он основал журнал «Геополитика» и опубликовал несколько научных работ, в которых излагал свои базовые воззрения. Многие положения этого учения использовались впоследствии пропаганды Третьего рейха для обоснования и расширения жизненного пространства нации. Именно Хаусхофер подвел научную основу под захват территории Восточной Европы, которая якобы абсолютно необходима германскому народу для успешного развития, Немцы, писал Хаусхофер, буквально задыхаются в своих нынешних границах, в то время как плодородную Украину заселяют малоценные славянские народы, которые спорядиться-то толком не умеют доставшимся им богатством. Считается, что именно благодаря Хаусхоферу свастика стала символом нацистского движения. Геополитик видел в ней тайный магический символ, знак солнца и грома, жизни и плодородия. Кроме того, Хаусхофер считал свастику по-настоящему арийским символом. который, в отличие от других известных знаков, креста, треугольника и тому подобное, встречается только у представителей чистой расы. Происходит она из арийской Индии, откуда распространяется в Европу. При этом в районе проживания семитских народов свастика не встречается практически нигде. Это ли не лучшее свидетельство чистокровного происхождения хвостатого креста? А далее Хаусхофер двинулся по проторенной ланцам дорожке, «Арийская раса, — говорил он, — должна вернуться к своей первоначальной чистоте. После Первой мировой он узнает о полумифическом, несмотря на все мои старания, мне так и не удалось выяснить, существовало ли оно в действительности, обществе «Зеленый дракон», символом которого была сластика. Источником информации в данном случае являлся благвардейский генерал Кутепов, бежавший после революции в Берлин и рассказывавший о тайном обществе чуть ли не каждому встречному. Судя по всему, Хаусхофер — тоже не мог понять, где русский врет, а где говорит правду. Но идея тайного общества вдохновила его. В 1919, 1919 году он основал орден «Светящиеся ложе», которому предстояло наладить связи с потусторонним миром Существование Ковахау Коева Хаусхофера более чем уверен был, и проводить определенные генетические опыты в целях создания сверхчеловека. Хаусхофер Как человек весьма не глупый, довольно быстро понял, что небольшое, не слишком влиятельное тайное общество не сможет добиться поставленных целей. Ему нужен был рычаг, влияние на государственную политику. Свой человек во власти, и такого человека ему удалось найти довольно быстро. Им стал никто, как, стал никто иной, как Адольф Гитлер.